Пролог 29 июля 1981 года Мейфер Примечание Мейфер, фешенебельный район Лондонского Уэст-Энда, известный дорогими магазинами и гостиницами. Конец примечания В самом сердце Лондона, рядом с уматошным Сохо и по соседству с клубами для джентльменов, есть прелестный оазис, состоящий из георгианских особняков. «Витые ограды, голуби на шляпках каминных труб» — это хафмун стрит Скрытая от глаз в глубинах Мейфера, она хранит последний секрет лондонского общества столь же надежно, как если бы он был спрятан в дамском декольте. Ведь именно здесь, в доме 34, все четыре этажа занимает единственный уцелевший в Лондоне пансион благородных девиц — знаменитая Академия Филлимора. Заведение открылось еще в 1880 году. В ту пору все старейшие английские семьи считали за правило помещать сюда дочерей на выданье, хотя бы на годик для финишной обработки товара перед тем, как выпустить его на матримониальный рынок. Девицы из Филлимора славились умением поддержать разговор в любой ситуации — даже если подвыпившие за обедом гости норовят вцепиться друг другу в горло. А кроме того, веселым нравом и безупречной осанкой. Шомпол, который они проглотили еще в юности, бережно сохранялся ими до преклонных лет. Теперь, когда Филлимор перешагнул вековой рубеж, интерес к заведению несколько упал. Последний всплеск ажиотажа эти стены видели после войны, С тех пор очередь из желающих превратилась в жалкий ручеек. Возможно, так было бы и до сегодняшнего дня, если бы не леди Диана Спенсер, самая благородная девица, какие только встречались в Англии. Благодаря леди Диане ручеек стал полноводной рекой, и Филимор вновь заполнился жизнерадостными блондинками, мечтающими всего за один годовой курс научиться вести себя, а заодно и домашнее хозяйство. Хотя обычно пенсионерки не слишком спешили на свой полноценный английский завтрак в 8 утра, бессменная академическая повариха Кэтлин Конор соблюдала точность. Ровно в 7.40 она выходила за дверь, чтобы забрать оставленные для нее 6 бутылок молока. Вот и в то утро 29 июля 1981 года, все было так же, не считая маленького недоразумения. Бестолковый посыльный все перепутал. Вместо апельсинового сока, который заказывала Кэтлин, зачем-то притащил коробку мармеладных долек Куперса. «Мармеладные дольки? Вот ты у меня получишь мармеладные дольки!» проворчала она и принялась одну за другой пристраивать бутылки в объятия своей могучей руки, как вдруг! Из недр коробки с мармеладом послышалось кряхтение. Кэтлин вздрогнула и едва не выронила бутылки. Затем она осторожно заглянула в коробку и буквально потеряла дар речи. А ей уж, поверьте, действительно было что терять. Неужели? Неужели сбылась ее тайная мечта, пусть и таким странным образом? Значит, не напрасно она так долго и так истово молилась, Бог все-таки услышал ее. Кэтлин оглядела улицу, не обнаружится ли хозяин коробки, но везде было пусто. Доносился только шум машин, несущихся по Пикадилли. Тем временем коробка снова закрехтела. «Святая Мария!» — крестясь прошептала Кэтлин и протянула к коробке дрожащую руку. Леди Франсис Филлимор сидела в столовой, задумчиво прикусив кончик серебряной ручки, и размышляла. Что делать? Что обычно делают, если девушка неудачно выдерет себе брови воском? На ум приходила только вечно удивленная Марлен Дитрих и обрывки воспоминаний о касторовом масле, которое якобы стимулирует рост волосяных луковиц или ресниц, В конце концов, Фрэнсис отчаялась и записала в свой список дел — посоветоваться с Нэнси. Нэнси, которая заправляла в Академии хозяйством, знала уйму всяких полезных рецептов, в большинство из которых входил солодовый уксус. Вот что Фрэнсис всегда удивляла. Семья ее мужа Пэлхэма Филимора поколениями жила в благородном пансионе — Причем самому Пелхаму все это светское обращение явно давалось трудом, Так же, как и всем английским мужчинам, которых она знала. А директриса мисс Вандербилд, возглавлявшая академию еще со времен черно-белого телевидения, она и королевских отпрысков могла бы поучить, как правильно есть традиционную ячменную лепешку. Между тем, Фрэнсис была уверена, что после окончания ее пансиона у воспитанниц остается масса невыясненных, но при этом жизненно важных вопросов. Например, как вести себя на свидании с незнакомцем, или как сварганить ужин из пяти яиц и копченой селедки. Хотя Францис и любила повторять, что стоит на страже семейного бизнеса, в глубине души она обожала всякие девчачьи глупости. Что греха таить, Францис всегда мечтала о дочке. Увы, у них с Филимором был только один ребенок — Гектор. Разумеется, она уже давно с этим смирилась и даже выбрала для себя подходящую роль — мудрой тетушки, дающей ценные советы богатым, но слегка заблудшим юным феям, которых отправили на хафмун стрит наводить лоск. В дверь постучали, и вошла Кэтлин, как всегда, ровно в девять. Правда, на этот раз... Вместо источающего аромат подноса с кофе, в руках она держала коробку с мармеладом. За спиной у нее, легка на помине, стояла Нэнси, то и дело заглядывая поварихе через плечо. По ее пытливому взгляду, вглубь коробки Фрэнсис поняла, что случилось нечто ужасное. Либо в службе доставки универмага Хэрротс появились шутники, либо какая-нибудь воспитанница опять не уследила за своей бурно плодоносящей кошкой. Наконец Кэтлин, кусая губы и краснея до самых корней волос, выпалила. «Извините за беспокойство, леди Францис, я нашла это на крыльце». Кэтлин поставила коробку на стол, и в ту же секунду на Францис взглянули огромные зеленые глаза. Более очаровательного младенца она в жизни не видела. Сразу было понятно, что это девочка — Совсем крохотная, всего несколько дней от роду. Розовенькие губки бантиком, пушистые золотые ресницы. Не сознавая, что делает, Францис вынула теплый комочек из коробки и принялась укачивать на руках. «Боже мой, какая у нее нежная кожица! Прямо персик!» Малышка не издавала ни звука, зеленые глазища были не по-детски серьезны. Францис немедленно захотелось плакать, сердце сладко защемило. Этот детский комбинезончик, эти тоненькие пальчики, похожие на лепестки. Францис придирчиво оглядела малышку с головы до ног. Судя по всему, она сытая довольна. Одежда безупречно чистая, на ножках розовые шерстяные носочки. Эй, прошептала она, пощекотав детскую щечку где же твоя мама? От ребенка исходили такие мощные флюиды любви что перехватывало дыхание. Тут совершенно не кстати подскочила Нэнси, которая все это время суетилась вокруг коробки, как курица на сетка. «Мы уже вызвали полицию, какой ужас, бедная малютка, в такую погоду, под тонким одеяльцем, да еще противные голуби гадят кругом, какой же дурой надо быть, чтобы...» «Вообще-то это настоящий кашемир», — перебила Кэтлин, потрогав платок, которым была покрыта крохотная головка. Вдобавок в коробке я нашла записку. Если тебе интересно мое мнение, я уверена, за ребенком никто не вернется. Францис почти не слушала. Кашемировый платочек съехал, открыв трогательные рыжие кудряшки над маленькими ушками. Это окончательно ее добило. Боже мой, бедная крошка! Нет, она ни за что ее не бросит. Надо же было додуматься, оставить беспомощного младенца прямо на крыльце». «Я пыталась найти лорда Фили Мора», — продолжала Кэтлин, — «но в клубе сказали его нет. Я попросила, чтобы он позвонил, как только появится». Нэнси протянула к ребенку руки с явным намерением отобрать его у Фрэнсис, однако та успела увернуться. Слишком не хотелось прерывать это блаженство. «Пелхэм сегодня занят», — сказала она. Кэтлин и Нэнси, понимающе, переглянулись. «Уж они-то точно знали, чем именно занят Пелхэм». Конечно, поисками Гектора. Когда так долго живешь в семье, совсем нетрудно читать между строк. Более того, если дело касается Гектора, текст между строк видно гораздо лучше, чем сами строки. Даже Францис признавала, что ее сынуля из тех, кого приличные девушки должны обходить десятой дорогой. «Красавчик, душка, абсолютно без комплексов», Вот уж кому не стоит доверяться во время совместных вздохов при Луне. Увы, все было ровно наоборот. Бедняжки регулярно теряли голову как от ее сына, так и от всей его компашки, состоящей из юнцов с графским титулом до да избалованных отпрысков миллионеров. Еще бы знаменитости. Вся история их передвижений из одного мейферского казино в другое щедро освещалась в желтой прессе. Конечно, Францис переживала. Разве для того она воспитывала сына? Увы, ей оставалось лишь пить снотворное и надеяться, что Гектор вырастет из этого безобразия, как когда-то вырос из детских штанишек, или найдет девушку, которая его вытащит. «Думаю, лорд Филимор появится к вечеру вместе с Гектором», сказала она так, словно пыталась убедить и саму себя. «Неразлучная троица!» Ее сын вместе с такими же оболтусами, Рори и Саймоном, опять устроила себе самоволку, причем недельную. Подумать страшно. В прошлый загул Пэлхэму пришлось вызволять сына из полицейского участка в Венеции. Дейли Мейл, конечно, не отказала себе в удовольствии написать, что достопочтенный Гектор Филимор был при всем параде и даже надел балетную пачку. Кудахтанья Нэнси вывела Франсис из раздумий. То скажет лорд Филимор, — не хватало нам подкидышей на крыльце, что они вообще про нас думают, мы и мне. «Да ладно тебе», — перебила Францис, «по-моему, вполне здравый поступок — оставить ребенка здесь, тем более девочку». «В конце концов, мы этим и занимаемся, воспитываем девиц». «И вообще, Нэнси, ребенку могут срочно понадобиться некоторые вещи. Не будешь ли ты так любезна прямо сейчас отправиться в Херц? Значит, Кэтлин, в коробке была записка. Кэтлин выудила из кармана фартука, сложенный в четверо листок пищи и бумаги, и протянула хозяйке. — Что ж, у этой мамочки есть хотя бы перьевая ручка, — отметила про себя Фрэнсис. В записке значилось. — Пожалуйста, позаботьтесь о моей дочке. Мне бы хотелось, чтобы она выросла настоящей леди. Спасибо. Вежливо и по делу. «А пчелка, Кэтлин!» — раздался свистящий шепот Нэнси. «Пчелку-то покажи!» Записка была приколота вот этим. Кэтлин достала из недр фартука булавку. Такими скрепляют шотландские килты. Я специально спрятала от греха подальше. «Ой, кажется, бедная пчелка осталась без глазиков!» — вскричала Нэнси, но под ледяным взглядом Кэтлин тут же поджала губы. Фрэнсис нахмурила брови и принялась рассматривать булавку. Самая обычная булавка для килта, если не считать того, что кто-то прикрепил к ней амулет в виде усыпанной бриллиантами золотой пчелы. Вещь явно дорогая. «Почему-то без подписи», — сказала она, осмотрев листок со всех сторон. «Странно. Если мамочка так печется, чтобы малышка выросла настоящей леди, могла бы дать ей имя». Франсис взглянула на коробку, из которой раздалось что-то вроде мяуканья. «У такого ангелочка обязательно должно быть замечательное имя. Разве мы позволим нашей крошке остаться без имени?» Она наклонилась и слегка взъерошила девочке рыженькие бровки. «Ну и как мы тебя назовем?» В этот момент она почувствовала, как совсем рядом запахло лавандой, крахмальным бельем и песочным печеньем. Ну, конечно, Кэтлин и Нэнси тут как тут. Старые девы обступили ребенка и тянут свои страждущие руки. Безусловно, это добрейшие женщины на земле. Францис подумала, что незадачливой мамаши очень повезло. Ее обездоленному чаду достались сразу три лучшие в мире няньки. «Ну и нежно пропела Францис. Может быть, что-нибудь величественное? В честь леди Дианы, например?» вполне по-королевски, учитывая ее завтрашнюю свадьбу с принцем Чарльзом. «Тогда лучше Элизабет», — сказала Кэтлин, — «в честь самой королевы». «Вряд ли ей подойдет Элизабет», — Франция задумчиво прищурилась, глядя на малышку. «Она слишком хорошенькая для такого длинного имени. Скорее, она... Нет, не Лиззи. И не Бесси. И не Бет. «Может, Бетси», — предложила Нэнси. «Бетси», — проговорила Фрэнсис. «Да, пусть будет Бетси». Малышка прикрыла глазки, и на секунду Фрэнсис показалась, что она улыбается. В этот момент леди Филимор поклялась, что ни за что и никогда не откажется от Бетси, даже если за девочкой вернется та, что 29 июля 1981 года подкинула ее в академию в коробке из-под мармелада францис все равно ее не отдаст отныне дом бетси будет здесь